Поскольку мой концерн сотрудничал и впредь намерен сотрудничать с немецкими промышленными фирмами, мне хочется, чтобы наши с вами отношения были сугубо конфиденциальными, то есть по-настоящему дружескими. Я не знаю, какой информацией вы располагаете, но думаю, то, что я открываю вам, не могло стать известно вашей организации. Человек, который вручит вам этот документ... и уничтожит его затем в вашем присутствии, мой старый и верный сотрудник, доктор Грюн, можете ему верить как себе. Постарайтесь верно понять мою просьбу и сжечь это письмо. Жизнь, увы, диктует свои жесткие правила, и чем тщательнее мы их соблюдаем, тем надежнее дружба между людьми, посвятившими себя политике и бизнесу, что, впрочем, трудно разделимо. Итак, еще в ноябре 1944 года генерал Донован вручил покойному Рузвельту меморандум, в котором высказал свои соображения по поводу кардинальной реорганизации ОСС. Президент передал этот секретный документ директору бюджетного бюро Смиту. Смысл меморандума Донована... заключался в том, что разведка Соединенных Штатов Америки должна стать единым органом, неразорванным между военным министерством, флотом, авиацией и государственным департаментом. Главный посыл Донована формулировался таким образом, дабы именно он, а не государственный департамент, планировал внешнеполитические акции в мирное время». и делать это он должен на основании материалов новой разведывательной организации Соединенных Штатов. После смерти Рузвельта президент Трумэн поручил председателю Объединенного комитета начальников штабов адмиралу Леги и государственному секретарю Бирнсу высказать свои соображения по поводу меморандума Донована. Государственный секретарь Бирнс потребовал передачи всей разведывательной службы его организации, что, понятно, вызвало неудовольствие армии, флота и авиации. Тем не менее, ОСС было распущено, дебаты продолжались, хаос становился угрожающим, пока 26 января 1946 года президент Трумэн не подписал указ о создании Центральной разведывательной группы «ЦРГ». Из 59 миллионов долларов его личного фонда 12 он передал ЦРГ, помимо, конечно, суммы, ассигнованных бюджетным бюро. В ЦРГ начало работать всего 2000 человек. Большинство материалов Белому дому поставляла английская секретная служба, по-прежнему претендовавшая на руководство стратегией разведывательной деятельности Соединенных Штатов Америки. Единственным кардинальным решением, связанным с созданием ЦРГ, было одно — Федеральное бюро расследований, занимавшееся ранее разведывательной работой в Южной Америке, было отстранено от региона, и вся полнота контроля над операциями перешла в руки профессионалов от политики. Лишь только сейчас... Должно быть создано Центральное разведывательное управление в рамках Закона о национальной безопасности, которое обязан подписать президент Трумэн. Молю Бога, чтобы он сделал это. Вы должны отдать себе отчет в особом статусе будущего ЦРУ. Поскольку оно станет консультировать Совет национальной безопасности... а председателем СНБ является президент, в то время как члены правительства обладают лишь совещательным голосом, то именно ЦРУ получит прямой выход на президента и вместе с ним будет конструировать наиболее важные аспекты мировой политики, где дипломатия бессильно сказать свое слово. «Верно, вы удивитесь тому, что наш друг Ален Даллес не будет коронован директором будущего ЦРУ. Хочу поэтому, чтобы вы знали следующее. Именно Даллесу президент поручил наблюдение за работой ЦРУ. Более того, он попросил, чтобы Даллес внес свои предложения». Но уже не на основании проектов, схем и доктрин, но после изучения практики каждодневной работы сообщества профессионалов, как следует интенсифицировать дерзкую работу политической разведки.